Издательство «Эксмо». Камиль Бахтияров «Доказательная гинекология и немного волшебства на пути к двум полоскам». Об авторе. Камиль Рафаэльевич Бахтияров – известный хирург, акушер-гинеколог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей категории. Работает в гинекологии уже более 25 лет, помогает женщинам преодолеть проблему бесплодия, сохранить молодость и здоровье. Принцип работы доктора не делать лишнего. Бахтиеров убежден, что природа мудрее нас, а потому всегда старается проводить малоинвазивные процедуры, органосохраняющие операции, чтобы лишь помочь природе, но не брать на себя ее функции в ситуациях, когда это возможно. По возможности он старается свести вмешательство в организм к минимуму, К счастью, современные хирургические технологии, которыми Бахтияров владеет, позволяют это сделать. Камиль Рафаэлевич – очень чуткий, сопереживающий врач. Он верит, что результат лечения во многом зависит от взаимопонимания между врачом и пациентом. А в лечении такой многосторонней проблемы, как, например, бесплодие, общение и доверие, особенно важно. Бахтияров не только практик, но и последовательный просветитель считает очень важным рассказывать о медицине, о том, как сохранить свое здоровье, когда важно обратиться к врачу, чтобы не пропустить серьезную болезнь. Он умеет хорошо и доступно рассказывать об этом, поэтому его часто приглашают на радио и телевидение. Несколько лет Бахтияров был ведущим программы про здоровье на телеканале «Домашний», а также выступал на Первом канале у Малышевой – Вел программу на телеканале «Звезда», постоянно ведет авторскую программу на канале «Медиаметрикс». Он популярный блогер в социальных сетях «Собака Камел Док». Его читают тысячи подписчиц. Вместе с известным маркетологом и издателем он основал группу в Фейсбуке «Найди своего доктора», которая набрала около 80 тысяч участников меньше, чем за год существования. Он много пишет и выступает, а потому подготовка собственной книги была для него лишь вопросом времени. Он убежден, что современный врач должен постоянно совершенствовать свои знания. Гинеколог должен иметь знания по хирургии, урологии, терапии, педиатрии, клинической фармакологии, чтобы, назначая препараты беременной женщине, оценить степень их воздействия на ребенка. Поэтому, несмотря на большую ежедневную практику, Он осваивает современные технологии, проходит стажировку в лучших зарубежных клиниках, посещает конференции и семинары, чтобы обмениваться опытом с коллегами. Он проходил стажировку в Международном центре по эндоскопической хирургии Клермон-Ферран во Франции, прошел курс повышения квалификации по эндоскопической гинекологии по специализации лечения пролапса гениталий, и продвинутый курс лапароскопии в гинекологии, а также проходил в разное время курсы повышения квалификации по акушерству, гинекологии, ультразвуковой диагностике, сексологии. Бахтияров много сил вкладывает в обучение молодых врачей. С 1998 года он преподает на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Он основал Лигу молодых ученых, которая занимается организацией и проведением обучающих мероприятий для студентов-медиков старших курсов. В том числе проводит конференцию ⁇ Здоровье женщины в 21 веке ⁇ Он много выступает на международных форумах и конференциях не только по медицине, но и по медицинскому маркетингу, а также консультирует по организации медицинского бизнеса. Добрый день! Очень рад с вами познакомиться. Я Камиль Бахтияров, акушер, гинеколог, профессор, доктор медицинских наук. Я посвятил свою жизнь женскому здоровью и решению проблемы бесплодия. Хотя это слово «бесплодие» категорически мне не нравится. Оно какое-то безысходное, страшное, словно клеймо. От него веет обреченностью и несчастьем. Я предпочитаю говорить «трудности с зачатием». С этим в современном мире сталкиваются многие пары, планирующие беременность. Так вот эти трудности преодолимы в подавляющем большинстве случаев. Именно это я и говорю всем моим пациенткам и тем, кто только начинает задумываться о детях, и тем, кто уже давно пытается забеременеть, и даже тем, кто сталкивается с такой печальной проблемой, как невынашивание беременности. А сейчас, здесь, я говорю это вам. Не переживайте, все будет хорошо. Знаете, что вызывает тревогу и волнение? Отсутствие проверенной достоверной информации. И с этим я сталкиваюсь сплошь и рядом. Мои пациентки рассказывают истории, байки, пересказывают вранье из интернета, а я их разубеждаю, рассказываю, как все на самом деле. Подруга много лет пыталась родить, все перепробовала, кучу денег потратила, в итоге усыновила. Может, мне сразу усыновить? Вот соседка 10 лет не предохранялась, по врачам не ходила и сама в итоге забеременела. Мужское бесплодие — это миф. Зачем нам мужа проверять? Дети из пробирки рождаются инвалидами и так далее, и так далее. Вот я и решил написать, как все устроено, как работает, что может в организме сломаться и как это вылечить, чтобы можно было прослушать, разобраться и действовать по обстоятельствам. И книга эта будет полезна и тем, у кого трудностей нет, и тем, кто с ними столкнулся. Я постарался сделать так, чтобы слушать было просто и интересно. Мы начнем с общих моментов, которые будут полезны всем, и перейдем к конкретным проблемам. Конечно, книга не заменит консультацию врача. В каждом конкретном случае я подбираю схему обследования и при необходимости лечения индивидуально. Но для понимания ситуации это то, что надо».